память святых мучеников Гордиана, Мокровия, Илии, Зотика, Лукиана и Валериана. Эти мученики пострадали при Ликинии. Гордиан был из Кападокии, Мокровий — из Пафлагонии. Оба они были юношами и за свою твердую веру во Христа пострадали раньше других. Зотик же Илия и Лукиан были родом из Кифии, пострадали в городе Тамах. По велением князя Максима они после многих мучений были усечены мечом. Святой Валериан горько плакал на гробе мучеников и, рыдая, скончался.